Глава двадцать вторая «Эмма!» Страут демонстративно поклонился мне чуть глубже, чем того требовал этикет. «Ты готова к переменам в своей жизни?» «Если честно, я волнуюсь», — ответила я, даже не солгав. Волновалась я очень сильно, аж руки подрагивали. Я все думала, получится ли обхитрить такого скользкого типа, как лорд Латар. «Не переживай!» Страут поймал мою ладонь и сжал ее, пытаясь поддержать. Вот только вот его руки, в отличие от рук Риада, меня нисколько не успокаивали, а лишь усилили тревогу. «Я не дам тебя в обиду, моя будущая жена!» Я вздрогнула, по телу пробежала волна липкого ужаса. «Нет, ни при каких обстоятельствах я не стану женой этому демону в облике сладкоголосого святого!» «Но прежде...» — я вдруг ощутила под пальцами прохладное стекло. Изумленно взглянув на Страуда, перевела взгляд на свою ладонь. «Что это?» — спросила я, непроизвольно сжав пустой флакон, подспудно желая спрятать его от посторонних взглядов. «Финальный аккорд!» — улыбнулся лорд Латар. «Сейчас ты пойдешь в свои покои и заполнишь флакон кровью». Мне нужно предъявить доказательства королеве, когда я буду представлять тебя как наследницу короны. Я молча кивнула. Заниматься кровопусканием не хотелось, но... Игра! Я должна была подыгрывать Страуду. И не задерживайся, — сказал Страуд, отпуская меня. У нас очень мало времени. Маг, который будет проводить анализ крови, весьма занятой человек и дорогой. Я поняла мысль Страуда и без этих пояснений. «Я быстро», — ответила я, стремясь поскорее избавиться от его общества. Двигаться среди толпы придворных было затруднительно, но в то же время так легко было затеряться между пышных платьев, приглашенных леди. Я нашла Бригетту в месте, где мы условились. «Идем», — я потянула подругу за руку, не вдаваясь в объяснение. Она и без слов меня поняла. Время и место не располагали к пространным описаниям причинно-следственных связей. Оказавшись в прохладе дворцовых коридоров, я замедлила шаг, и, дождавшись, пока Бриги поравняется, со мной показала подруге пустой флакон. «Кровь!» — шепнула я. «Страуду нужна кровь принцессы!» «Значит, дадим ему ее!» — улыбнулась Бригги. Мы молча дошли до моих покоев, закрыли наглухо дверь и подошли к секретеру Риада. Я знала, что там, в верхнем ящике стола, лежал острый нож для писем. «Как раз то, что нам нужно!» решила такие самоубийца!» Увидев меня с ножом, спросил невесть, откуда появившийся Халан. Я так испугалась, что выронила тонкое лезвие из рук. «Хватит меня пугать!» — воскликнула я, нагибаясь за ножом. «Совсем довел!» «Это не он довел!» — возразила Бригги. «Просто ты слишком напряжена, расслабься! Ты не одна, я и твой лорд рядом, мы тебя в обиду не дадим!» «Мне бы твою уверенность!» — разгибаясь в поясницу, ответила я. Чувство такое, будто я добровольно в клетку к голодному зверю иду. «Давай, нож!» — улыбнулась Бриги, «У тебя так руки дрожат, что ненароком действительно самоубьешься. А мне потом перед лордом Вераном ответ держать. Почему не уберегла подругу?» Я вымученно улыбнулась. Бриги права, я слишком напряжена. Нужно позволить случиться всему, что мы запланировали. Иначе никак». Спустя четверть часа мы вернулись в бальный зал. Я быстро нашла взглядом замерзшего в ожидании меня страуда. Кивком дала понять, что дело сделано. На лице лорда Латара расцвела широкая улыбка облегчения. Он почти мгновенно оказался рядом, и я с некоторой долей брезгливости отдала еще теплый флакончик, наполненный темно-бордовой кровью, и сделала шаг назад, отступая. «Будь здесь, я вернусь через полчаса», бросил мне страуд, и тут же исчез, а я выдохнула с облегчением, как же хотелось сейчас взять и исчезнуть, но я не могла подвести риады и Бриги, да и королеву, будь она неладна. Расслабиться никак не получалось. Несмотря на принесенный рядом напиток с шипучими пузырьками, несмотря на легкую болтовню подруги, которая пыталась мне помочь снять напряжение, я все еще была напряжена до предела. Нервы гудели, как натянутые до самого предела струны, вот-вот лопнут, Королева к себе не звала, сидела себе, словно каменное извояние, подданных с равнодушием взирала. Мне бы поучиться ее выдержке, но чего не дано, того не дано. В очередной раз, едва не выронив бокалы с трясущихся рук, я внезапно почувствовала между лопаток прожигающее тепло. Такое острое, словно перцы на открытую рану сыпанули. Повернувшись назад, встретилась взглядом с Манис, и даже не удивилась. «Действительно, кто еще мог меня так ненавидеть, чтобы я даже физически это могла ощущать в полном людей-бальном зале?» «Эмма, как я рада тебя видеть!» Словно лучшая подруга с широкой, неискренней улыбкой на лице ко мне подошла бывшая любовница лорда Верана. «Ты уже оправилась от охоты?» Я мысленно сосчитала до пяти, улыбнулась Бригетти, готовой встать на мою защиту, и жестом остановила подругу. «Нет, не сейчас. Нам нельзя открыто конфликтовать с Фрейлиной Ее Величества, королевы Аулин». «Прекрасно выглядите, леди Веролайн», — сухо улыбнулась я, намеренно подчеркивая вежливое обращение на «вы», в отличие от перешедшей без моего разрешения на панибратское «ты» Фрейлины. «Ваше платье очень вам идет». «О, спасибо!» — теперь улыбка змеи была искренней. Оглядев себя с нескрываемым самолюбованием, Манис даже покружила юбку, показывая невероятные переливы дорогой ткани. Ну точно маленькая девочка, которая хвастается перед бедными подругами очередным дорогим подарком. Кроваво-красная, глубокого, насыщенного оттенка свежепролитой крови. Платье Манис действительно ей очень шло. Идеальный наряд для яркой, красивой, роковой женщины, которой Леди Веролайн и являлась. Я же со своими светлыми пепельно-серыми, почти белыми волосами на фоне яркой брюнетки казалась себе бледной молью. Тряхнув головой, заставила эти мысли уйти прочь, хотя бы на время. Ни к чему сейчас думать о внешности, когда на кону стоят многие жизни. «Страут сказал, сегодня нас всех ждут хорошие новости», подмигнув мне, сказала леди Веролайн. «Каждый получит то, что так страстно желает». Я передернула плечами. Ох уж этот страут! А еще говорят, что женщины не могут удержать язык за зубами. Конечно, лорд Лотар перещеголял бы даже самую языкастую сплетницу, обитавшую на лавочке перед пансионом. И все же от слов Манис на душе снова стало мерзко и неприятно. И страшно, чего греха таить. А вдруг у нас ничего не выйдет, и страут получит желаемое «со мной или без меня» ведь, по сути, ему нужна была лишь послушная кукла, и то на первое время. Мои мрачные мысли были прерваны громким объявлением, от которого сердце замерло, и даже, как мне показалось, кровь перестала течь по венам. — Ваше Величество, позвольте обратиться к вам с невероятной новостью! — Восторженно и громогласно произнес Страут, умудрившись попасть в недолгий миг тишины между танцами. — Дозволяем! — величественно кивнув, ответила королева, и даже рукой махнула, мол, подходи ближе. Игра началась. Я словно прикипела к паркету, не могла ни шагу ступить, ни разогнуть сжатых вокруг тонкой ножки бокала пальцев. Превратившись в слух, я ждала, когда разверзнутся небеса, и все присутствующие обратят свой взор на бледную моль в роскошном синем платье. Вместо того, чтобы подойти к трону, Страут быстро нашел меня взглядом и подошел ко мне. Бриги забрала из моих рук несчастный бокал, который я могла сломать, даже не заметив того, и ободряюще кивнула. «Где же ряд? подумала я, бегая взглядом по цветастой толпе, но никак не могла найти своего жениха, словно сквозь землю провалился. «Ваше Величество, дорогие гости королевства и подданные короны!» — Страут обвел взглядом притихший больный зал. «Сегодня я поведаю вам шокирующие, но от этого не менее приятные новости!» Королева искусно изобразила на своем лице удивление. Или она не играла, всерьез заинтересовавшись тем, что может рассказать ей ее глупый лорд. «Все мы знаем, что наша прекрасная, справедливая и невероятно благородная королева Аулин вот уже долгие годы одна, без поддержки». Самоотвержен управляет нашим огромным королевством, ведя его твердой рукой к благополучию и процветанию. Однако мы забываем, что она женщина, которой нужна поддержка близких, уверенный тыл семьи. После смерти нашего короля, Эрика Великого, на плечи ее величества легло столько забот, что и представить сложно, но она с честью выдержала все испытания. И вот, спустя годы самоотверженного труда на благо народа, «Королева Аулин, наконец, получит кусочек личного счастья!» Я закатил глаза. «Ну что за идиот?» Но лорд Латар перешел к самому главному, решив, что достаточно умаслил зрителей. «Двадцать лет назад, при таинственных обстоятельствах, у нашей королевы был похищен ребенок. Да этого пиющее преступление, которое держалось в тайне, чтобы не навредить бедной малышке». По залу прошелся глухой ропот, а я подумала, Как ловко Страут обыграл желание самой королевы избавиться от младенца. Браво, лорд Лотар! Школа змей при дворе отлично учит лжи и изворотливости. И вот сейчас, спустя столько лет, я рад сообщить о том, что дочь нашей королевы нашлась. Более того, она жива и благополучна. Поприветствуйте принцессу М. Файн! И словно королевской фамилии, которую он мне самовольно представил, было мало, Страуд выставил вперед руку с бумагой, заверенной множеством печатей. Вот подтверждение от главного мага столицы Тревеса Маджарайского III, магистра Белой башни Эмма, дочь королевы Аулин. Тишина, воцарившаяся в бальном зале после выкрика Страуда, буквально оглушила меня. Я едва стояла на ногах, чувствуя множество взглядов на своей скромной фигурке. В какой-то момент мне даже подурнело, а перед глазами поплыло. «Лорд Латар, «Леди Циен», «Лорд Веран». В могильной тишине очень хорошо было слышно, насколько королева Аулин была спокойна и даже хладнокровна. Ни одна буква не дрогнула в обращении королевы. Каждый звук был наполнен внутренней уверенностью и нерушимой силой. «Ко мне в кабинет!» «Остальные...» Паулина обвела взглядом притихших подданных и позволила себе едва заметную улыбку. «Отдыхайте. Мы скоро вернемся к вам». Я сделала шаг, чтобы последовать за вставшей со своего трона королевой, но перед глазами заплясали мушки, и я окончательно потеряла сознание, как не вовремя. Очнулась уже в кабинете ее величества. «Не знаю, кто меня донес», Сидевший в кресле рядом Страут, или же стоявший за моей спиной ряд, но гадать сейчас было не к месту. За мощным столом, напротив, сидела королева Аулин, и взгляд ее не сулил мне ничего хорошего, как, впрочем, и лорду Латару. Итак, я хочу видеть бумагу. Она требовательно протянула руку, ожидая передачи документа. Страут на миг замешкался, словно. Боялся, что, отдав доказательства, сам лишится некой эфемерной защиты. На какое-то время в кабинете снова воцарилась тишина. Королева читала документ. Страут смотрел на ее величество с нескрываемым нетерпением. А я... я молилась богам, чтобы это все скорее кончилось, и я смогла вернуться к привычной жизни. «Что ж...» — вздохнула королева, откладывая бумагу с подтверждением нашего родства в сторону. Мы никогда не желали, чтобы сие темное пятно прошлого стало достоянием гласности. Но раз уж вы, лорд Латар, повели себя столь опрометчиво и необдуманно, рассказав на весь свет о нашей тайне, придется скорректировать свои планы. Раз ребенок выжил после всего, что вы натворили в бальном зале, у нас есть только один выход. «Признать ему и даровать ей титул». Я заметила, как Страут расслабился. Напряженный, как струна, он выдохнул, расправил плечи и даже подался вперед, чтобы с улыбкой сказать. «А раз уж мы уладили этот момент, я бы хотел предложить свою кандидатуру в качестве жениха принцессы». Заметив удивление Ее Величества, Страут поспешил пояснить свои слова. «Мы же понимаем, что принцесса не может выйти замуж за простого зельевара. Пусть он и получил титул, но совсем недавно. В то время как Латары ведут свою родословную от второй ветви королей, вот уже многие века являясь самыми преданными вассалами и поддержкой короне. Я замерла, моя сделать вдох. Вот ведь наглец, как сразу вцепился в возможность укрепить свои позиции. Конечно, мы ждали от него подобных действий, но я не думала, что он начнет действовать моментально. Сапаска перевела взгляд на королеву. «Хоть я и знала, что она была посвящена в планы Страуда, и мы всеобщими силами пытались вывести предателя на чистую воду. Но при всем этом королева оставалась королевой. Кто знает, какие мысли роились в ее голове, когда она взирала на нас равнодушным взглядом». «В ваших словах есть здравый смысл», — кивнула Аулин, расслабленно откидываясь на спинку своего царственного кресла. «Думаю, так будет лучше для всех нас». — Риад, дорогой, боюсь, вашу помолвку придется расторгнуть. — Но, ваше величество, — попытался возразить Риад, то ли искренне, то ли играя расстроенного влюбленного, но был прерван взмахом холодной руки. — Мы сказали, так будет лучше для всех. Что же касается вашего предложения, лорд Латар, то ввиду многолетней верной службы рода Латар, короне, помощи, и поддержки монархов, и участие в делах личного характера, полагаем, будет целесообразно согласиться на ваш брак с принцессой и тем самым даровать ей не только защиту и покровительство, но и столь необходимую поддержку и контроль, чтобы едва приобретенная власть не вскружила голову и нам не пришлось краснеть за нашу дочь». Меня, конечно же, никто даже спрашивать не стал, хотела ли я сама выходить замуж за Страуда. Приобретя титул принцессы, я потеряла остатки роскоши распоряжаться с собой самостоятельно. Более мое мнение не учитывалось, и это было в порядке вещей. Дети королей никогда не выходили замуж по любви. Сухой расчет и выгода, ничего больше. А «Ваше Величество», — подал голос Страуд. А мне захотелось огреть его толстой книгой, чтобы замолчал навеки веки вечные. — Вы что-то хотели добавить, лорд Лотар? — Если будет позволено. Страут подобострастно улыбнулся и склонил голову. Дождавшись кивка королеву, он ответил. — Мне кажется, что будет хорошо сразу дать понять подданным, что принцесса уже определилась с выбором мужа. Это поможет избежать лишних сплетен и нечестной борьбы за руку вашей дочери. — Вы правы. Кивнула Аулин. «Через два дня мы объявим о вашей помолвке. А теперь оставьте нас с дочерью наедине». Я боялась оставаться с Аулин один на один, без поддержки Риада, но слушаться приказа не мог никто. Когда дверь за моим молчаливым защитником закрылась, в кабинете воцарилась гнетущая тишина. Королева смотрела на меня немигающим взглядом и словно пыталась развоплотить. «Мы сделали все, чтобы лорд Латар поверил в ваше намерение возвести тебя позднее на трон». Заговорила королева, чеканя каждое слово. «Теперь ваша с лордом Вераном задача — добыть доказательства предательства». «Конечно», — заткнувшись, кивнула я. «Эмма», — с нажимом добавила королева, — «не строй иллюзий касательно будущего. Мы обсудим его после того...» «Как закончим с лордом Латаром, А теперь оставь нас!» Я вздрогнула, вскочила с кресла и присела в глубоком поклоне. Дождавшись кивка королевы, выпорхнула за дверь, желая как можно скорее избавиться от вездесущего, прожигающего взгляда. Лишь оказавшись в коридоре, я смогла выдохнуть и перевести дыхание, и тут же была поймана в объятия. «Ах!» — воскликнула я с испугом, а после с трудом подавила в себе раздражение. «Лорд Лотар, что вы себе позволяете?» «Эмма, радость моя, к чему эти условности?» — ответил Страут. «Скоро ты станешь моей женой, можешь звать меня по имени». «Пока помолвку не объявили, лучше придерживаться общепринятых норм и правил», — возразила я, тщетно пытаясь выскользнуть из навязанных объятий. «С ужасом я поняла, что не смогу долго играть покорную невесту этого предателя, поэтому решила действовать решительнее». «Страут», — выдавила я из себя ненавистное имя, — «мне кажется, нам не стоит ждать оглашения помолвки, чтобы начать действовать, я...» «Не здесь», — вмиг посерьезнее перебил меня мой будущий бывший жених. «Сюда». Лорд Лотар потянул меня по коридору, целенаправленно ведя в сторону одной из дверей. Затолкав меня в темное помещение, он плотно закрыл за нами дверь и, щелкнув пальцами, зажег лампу. «Теперь говори», — Скомандовал он на мгновение, напомнив мне ряда моменты, когда в том просыпались замашки карманного диктатора и домашнего тирана. После нашей беседы с королевой я поняла, что нам стоит спешить, ответила я, уже сформулировав для себя дальнейший план капкан. Почему? уточнил Страут, явно не доверяя моим выводам. Думаю, Ее Величество пытается меня убить, ответила я, разведя руками. Она привыкла править без посредников и соперников ей ни к чему столь удачно потерянная. Но вдруг воскресшая из мертвых дочь, законный претендент на трон. «Думаешь, она захочет устранить тебя до объявления нашей помолвки?» спросил Страут, я поняла, что нажала на нужные точки. Закивав, как болванчик, я ответила. Да, в ее интересах закончить все до того, как дело примет серьезный оборот. Куда проще поскорбить недельку-другую о внезапной кончине едва обретенной дочери, пока еще толком никому не неизвестной, вызвав всплеск любви и сострадания от всего народа, чем затягивать до громкой помолвки и позволить подданным влюбиться в будущую преемницу, и еще я решила добить страуда и выложить все козыри. Королева намекнула мне, что было бы очень печально, если бы на утро слуги нашли хладный труп принцессы, а виновным в гибели королевской дочери оказался бы ревнивый, влюбленный, заставший ее с лордом Риадом постели накануне разрыва их помолвки. Ты же понимаешь, к чему я веду? Королева хочет устранить не только меня, но и тебя. Власти мужчины не прощают гонцов, принесших дурные вести, а ты не только принес их, ты сам инициировал раскрытие ее самого страшного секрета». «Ты права», задумчиво сказал Страут. «Придется действовать на опережение, но...» Я вздрогнула. «Вот всегда это «но» портит все планы. Но...» переспросила я, побуждая Страуда продолжить. «Мне нужны гарантии», — хищно улыбнулся мой коварный женишок. «Мы подпишем договор». Я на силу удержалась от закатывания глаз. Опять договор, словно никто на слово не верит честной пансионке. «Хорошо», — без энтузиазма согласилась я. «Я подпишу договор».